Часть третья, глава 1. В разгар лета 1942 года из тяжелых дубовых дверей госпиталя в Москве, опираясь на крепкую черного дерева-палку, вышел коренастый молодой человек в открытом френче военного летчика в форменных брюках на выпуск, с тремя кубиками старшего лейтенанта на голубых петлицах. Его провожала женщина в белом халате. Косынка с красным крестом, какие носили сестры милосердия в прошлую мировую войну, придавала ее доброму миловидному лицу немного торжественное выражение. На площадке подъезда они остановились. Летчик снял мятую, выгоревшую пилотку и неловко поднес к губам руку сестры, а та взяла ладонями его голову и поцеловала в лоб. Потом, слегка переваливаясь, он быстро спустился по ступенькам и, не оглядываясь, пошел по асфальту набережной мимо длинного здания госпиталя. Раненые в синих, желтых, коричневых пижамах Махали ему из окон руками, палками, костылями, что-то кричали, что-то советовали, напутствуя его. Он тоже махал им рукой, но видно было, что стремился он как можно скорее уйти от этого большого серого здания и отворачивался от окон, чтобы скрыть свое волнение. Он шел быстро, странный, прямой, подпрыгивающей походкой, легко опираясь на палку. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что у этого стройного и крепко сбитого подвижного человека ампутированы ноги. Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий военно-воздушных сил, находившейся под Москвой. Туда же ехал и майор Стручков. Из санатория за ними выслали машину. Но Мирисьев убедил госпитальное начальство, что в Москве у него родственники, ненависти, в которых он не может уехать. Он оставил вещевой мешок Стручкову и ушел из госпиталя пешком, обещав добраться до санатория вечером на электричке. Родственников у него в Москве не было. Но уж очень хотелось ему посмотреть столицу. Не терпелось попробовать свои силы в самостоятельной ходьбе. Потолкаться в шумной толпе, которой до него не было никакого дела. Он позвонил Анюте и попросил, если она сможет, встретиться с ним часов в двенадцать. «Где?» «Ну, где же?» «Ну, памятника Пушкину, что ли?» «И вот теперь...» Он шел один по набережной Величавой, закованной в гранит реки, которая сверкала на солнце чешуей мелкой ряби и жадно вдыхал всей грудью теплый, летний, пахнущий чем-то знакомым, приятно сладким воздух. Как же кругом хорошо! Все женщины казались ему красивыми. Зелень деревьев поражала яркостью. Воздух был так свеж, что от него, как от хмеля, кружилась голова, и так прозрачен, что терялись перспективы. И, казалось, протяни руку, и можно дотронуться до этих старых, зубчатых, никогда не виданных им в натуре кремлевских стен, до купола Ивана Великого, до громадной пологой арки моста, тяжелым изгибом повисшей над водой. Сонный, сладковатый запах, висевший над городом, напоминал детство. Откуда он? Почему так взволнованно бьется сердце и вспоминается мать? Не теперешняя худенькая старушка, а молодая, высокая, с пышными волосами. Ведь они же с ней ни разу не бывали в Москве. До сих пор Мирисьев знал столицу по фотографиям в журналах и газетах по книгам, по рассказам тех, кто побывал в ней, по протяжному звону старинных курантов в полночь, проносящемуся над засыпающим миром, по пестрому и яркому шуму демонстраций, бушевавшему в радиорепродукторе. И вот она перед ним раскинулась, разомлевшая в ярком летнем зное, просторная и прекрасная. Алексей прошел по пустынной набережной вдоль Кремля, отдохнул у прохладного гранитного парапета, глядя в серую, затянутую радужной пленкой воду, плескавшуюся у подножия каменной стены, и медленно стал подниматься на Красную площадь. Цвели липы. Среди асфальта улиц и площадей в подстриженных кронах, желтевших нехитрыми. Сладко пахнущими цветами деловито гудели пчелы, не обращая внимания ни на гудки проезжавших машин, ни на и скрежет трамваев, ни на жаркое, пахнущее нефтью, марево, дрожащее над раскаленным асфальтом. Так вот ты какая! Москва! После четырехмесячного лежания в госпитале Алексей был так поражен ее летним великолепием, что не сразу заметил. Столица была одета в военную форму и находилась, как говорят летчики, в готовности номер один, то есть в любую минуту могла подняться на борьбу с врагом. Широкая улица у моста была преграждена большой уродливой баррикадой, сделанной из бревенчатых клеток, заполненных песком. Как забытые ребенком на столе кубики, по углам моста возвышались квадраты четырех амбразурных бетонных дотов. На серой глади красной площади разноцветными красками намалеваны дома, газоны, аллей. Окна магазинов на улице Горького забиты щитами, засыпаны песком. А в переулках тоже похожие на игрушки. Рассыпанные и забытые своевольным детятей Лежали сваренные из ржавые ежи Военному человеку, попавшему сюда с фронта Да еще не знавшему раньше Москвы Все это не очень бросалось в глаза Изумляли только странная раскраска Некоторых домов и стен напоминавшая нелепые картины футуристов Да еще окна... Таз, смотревший на прохожих с заборов, с витрин, словно соскочивший на улице со страниц Маяковского. Поскрипывая протезами и уже тяжелее опираясь на палку, изрядно уставший, Мересьев шел вверх по улице Горького и с удивлением искал глазами ямы, язвины, Расколотые бомбами дома, зияющие провалы, выбитые окна. Живя на одном из самых западных военных аэродромов, он почти каждую ночь слышал, как над землянкой эшелон за эшелоном плыли на восток немецкие бомбардировщики. Не успевала смолкнуть вдали одна волна, как наплывала другая, и воздух иной раз гудел всю ночь. Знали летчики, фриц идет на Москву. И представляли себе, какой там должен быть сейчас ад. И вот теперь, рассматривая военную Москву, Мересьев искал глазами следы налетов, искал и не находил. Равны были асфальтовые мостовые, непотревоженными шеренгами стояли дома. Даже стекла в окнах, хотя и залепленные сетками бумажных полосок, за редким исключением были целы. Но фронт был близко, и это угадывалось по озабоченным лицам жителей, из которых половина были военные — в пыльных сапогах, в мокрых от пота, липших к плечам гимнастерках, с сидрами, как тогда звали вещевые мешки, за плечами. Вот На залитую солнцем улицу вырвалась из переулка длинная колонна пыльных грузовиков с помятыми крыльями, с простреленными стеклами кабин. Запыленные бойцы в плащ-палатках, развивавшихся за плечами, сидя в расхлябанных деревянных кузовах, с интересом оглядывались кругом. Колонна двигалась, обгоняя троллейбусы, легковые машины, трамваи как живое напоминание о том, что неприятель здесь, близко. Мересьев проводил колонну долгим взглядом. Вот прыгнуть бы в этот пыльный кузовок, а к вечеру, глядишь, был бы уже на фронте, на родном аэродроме. Он представил себе свою землянку, в которой они жили вместе с Дегтеренко, Нары, устроенные на козлах из елок. Острый запах смолы, хвои и бензина от самодельной лампы, сделанной из сплющенного сверху снарядного стакана. Вой прогреваемых моторов по утрам и не затихавший ни днем, ни ночью шум сосен над головой. Землянка эта представилась покойной, уютной, настоящим домом. Эх, поскорей бы туда, в эти болота которые летчики проклинали за сырость, за топкость грунта, за непрерывный комариный звон. До памятника Пушкину Алексей еле дошел. По пути он несколько раз отдыхал, опираясь обеими руками на палку и делая вид, что рассматривает какие-то пустячки, выставленные в запыленных витринах промтоварных магазинов. С каким удовольствием он сел нет не сел а повалился на теплую разогретую солнцем зеленую скамью недалеко от памятника повалился и вытянул ноющие затекшие натертые ремнями ноги но радостное настроение не схлынуло несмотря на усталость уж очень хорош был этот яркий день бездонно было небо простиравшаяся над каменной женщиной, стоявшей на угловой башне крайнего дома. Мягкий, ласковый ветерок тянул вдоль бульвара свежий и сладкий запах цветущих лип. Задорно звенели и дребезжали трамваи, и славно смеялись маленькие москвичи, бледные, худенькие, сосредоточенно рывшиеся в теплом и пыльном песке у подножия памятника. Чуть поодаль, в глубине бульвара, за веревочной изгородью, под конвоем двух румяных девах, в щеголеватых гимнастерках, серебрилась огромная сигара аэростата. И этот атрибут войны показался Мересьеву не ночным сторожем московского неба, а большим и добродушным зверем, бежавшим из зоопарка и дремавшим сейчас на бульваре в холодке под цветущими деревьями. Мересьев зажмурил глаза, подставляя улыбающееся лицо солнцу. Сначала малыши не обратили внимания на летчика. Они напоминали воробьев на подоконнике 42-й палаты. Под веселый их щебет Алексей всем своим существом впитывал солнечное тепло и уличный шум. Но вот один босой мальчуган, удирая от приятеля, споткнулся а вытянутые ноги летчика и полетел на песок. На мгновенье круглая рожица его исказилась плаксивой гримасой. Потом на ней появилось озадаченное выражение, сменившееся настоящим ужасом. Мальчуган вскрикнул и со страхом, глянув на Алексея, пустился прочь. Вся ребячья стайка собралась возле него и что-то долго тревожно чирикало, искоса поглядывая на летчика. Потом, медленно и опасливо, она стала приближаться. Поглощенный своими думами, Алексей не видел всего этого. Он заметил мальчуганов, смотревших на него с удивлением и страхом, и только тогда до сознания его дошел их разговор. — И все-то, Витамин, врешь! Летчик, как летчик, старший лейтенант! — серьезно заметил бледный и худой паренек лет десяти. — И не вру! Провалиться мне! Честное пионерское! деревянный. Говорю вам, не настоящие, а деревянные! Оправдывался круглолицый витамин. Мересьева точно в сердце укололи. И сразу, не так уж ярок и весел, показался ему тень. Он поднял глаза, и от взгляда его ребята попятились, продолжая смотреть ему на ноги. Затитый до живое, витамин задорно напирал на худенького. — Ну, хочешь, спрошу. Думаешь, струшу? Давай, наспор! Он вдруг отделился от стайки и, осторожно ступая, готовый каждую минуту сорваться, как это делал воробей-автоматчик, стал боком приближаться к Мересьеву. — Дяденька, старший лейтенант, — сказал он, весь напрягаясь, как бегун на старте перед рывком. — Дяденька, у вас какие ноги? Настоящие или деревянные? «Вы инвалид?» И тут он, этот похожий на воробья мальчуган, заметил, что карие глаза летчика заплывают слезами. Если бы Мересьев вскочил, заорал на него, бросился бы за ним, размахивая своей диковинной палкой с золотыми буквами, это не произвело бы на него такого впечатления. Не умом, нет, воробьиным своим сердчишком мальчуган почувствовал, какую боль он причинил этому смуглому военному, сказав слово «инвалид». Он молча отступил в притихшую толпу приятелей, и та тихо исчезла, точно растаяла в знойном душистом воздухе, пахнущем медом и разогретым асфальтом. Кто-то назвал его по имени. Он сразу вскочил. Перед ним была Анюта. Он сразу узнал ее. Хотя в жизни она была не такая хорошенькая, как на фотографии. У нее было бледное, усталое лицо. Она была в полувоенной форме, гимнастерке и сапогах. Старенькая пилотка пирожком лежала у нее поверх прически. Но глаза... Зеленоватые выпуклые глаза смотрели на Мересева так светло и просто. Излучали такое дружелюбие, что неизвестная эта девушка показалась давно знакомой. Точно выросли они с ней на одном дворе. Мгновение они молча изучали друг друга. — Я вас совсем другим себе представляла. Каким же это... Мересьев чувствовал, что не в силах согнать с лица не очень уместную улыбку. Да таким, как бы это сказать, героическим, высоким, ну, сильным, что ли, с такой вот челюстью и с трубкой, обязательно с трубкой. Мне Гриша о вас столько писал. — Вот Гриша ваш, это действительно герой, — перебил ее Алексей. И, увидев, как девушка просияла, продолжал, подчеркивая слово «у вас», «ваш». «Он у вас настоящий человек». «Я что? А он-то ваш-то, Гриша. Он, наверное, вам ничего о себе не рассказывал». «Знаете что, Алеша? Вас можно называть Алешей? Я так привыкла по его письмам. У вас дел больше в Москве нет? Да? Пойдемте ко мне». «Я уже отдежурила. У меня целые сутки свободные. Пойдемте. У меня есть водка. Вы любите водку? Я вас угощу». На миг откуда-то из глубины памяти глянула на Алексея и подмигнула ему хитрое лицо майора Стручкова. «Дескать, видишь, живет одна водка. Ага!» Но Стручков был так посрамлен что Алексей ему теперь ни на грош не верил. До вечера оставалось много времени, и они пошли по бульвару, весело болтая, как старые добрые друзья. Ему было приятно, что девушка эта еле сдержалась, кусая губы, когда он рассказывал о том, какая беда постигла Гвоздева в начале войны. Зеленоватые глаза ее светились, когда он описывал его военные приключения как она гордится им, как вся зардевшись выспрашивает о нем все новые и новые подробности, как негодует, рассказывая о том, что Гвоздев ни с того ни с сего прислал ей вдруг свой денежный аттестат, и почему он так неожиданно сорвался и уехал, не предупредил, не оставил записки, не дал адреса. Военная тайна? Но какая же это военная тайна? когда человек уезжает, не простившись, и потом ничего не пишет. — Кстати, почему вы мне по телефону так старательно подчеркивали, что он отращивает бороду? — спросила Анюта, испытующе взглянув на Алексея. «Так, — Так, сбрихнул, чепуха, — попытался уклониться Миресьев. «Нет, — Нет-нет, скажите, я не отстану, скажите, это тоже военная тайна. — Какая же тут тайна? Да просто это профессор наш, Василий Васильевич, ему прописал, чтобы он девушкам, чтобы он одной девушке больше нравился. — Ах, вот что. Теперь я все понимаю. — Так. Анюта как-то сразу потускнела. Стала старше. Точно выключился свет в выпуклых зеленоватых глазах. Вдруг стали заметнее бледность ее лица, крохотные, точной иголкой прочерченные морщинки на лбу и у глаз. И вся она в старенькой гимнастерке, с выгоревшей пилоткой на темно-русых гладких волосах, показалась Алексею очень усталой и утомленной. Только яркий. Сочный маленький ее рот с едва приметным пушком и крохотной родинкой точкой над верхней губой говорил, что девушка совсем еще молода, что вряд ли ей стукнуло и двадцать лет. В Москве бывает идешь, идешь по широкой улице, под сенью красавцев домов, а потом свернешь с этой улицы, сделаешь в сторону шагов десять, И перед тобой старый пузатый домик, вросший в землю и смотрящий тусклыми от старости стеклами маленьких окон. В таком вот домике и жила Анюта. Они поднялись по узкой тесной лесенке, на которой пахло кошками и керосином, на второй этаж. Девушка открыла ключом дверь, перешагнув через стоящие между дверьми на холодке, Сумки с провизией, миски и котелки, они вошли в темную и пустую кухню. Через нее в коридорчик, заставленный, завешенный, и оказались у небольшой двери. Худенькая старушка высунулась из двери напротив. — Анна Даниловна, там вам письмо! — сказала она, и, проводив молодых людей любопытным взором, скрылась. Отец Анюты был преподавателем. Вместе с институтом эвакуировались в тыл и родители Анюты. Две маленькие комнаты, тесно как мебельный магазин, заставленные старинной мебелью в полотняных чехлах, остались на попечении девушки. От мебели, от старых шерстяных портьер и пожелтевших занавесей, картин, нолеографий, от статуэток и вазочек, стоявших на пианино, тянула духом сырости и запустения. Вы извините, я на казарменном положении. Из госпиталя хожу прямо в институт, а сюда так наведываюсь, сказала Анюта, краснея и поспешно вместе со скатертью стянула со стола всяческий мусор. Она вышла, вернулась, постелила скатерть и аккуратно одернула края. А если домой вырвешься, так устанешь что еле дойдешь до дивана и спишь не раздеваясь. Уж где тут убираться? Через несколько минут уже пел электрический чайник. На столе сверкали старые с вытертыми боками фасонистые чашки. На фаянсовой доске лежал нарезанный лепестками черный хлеб. В вазе на самом донышке виднелся мелко-мелко накрушенный сахар подвязанным. Тоже прошлого века чехлом с шерстяными помпонами вызревал чай, источая приятный аромат, напоминающий о довоенных временах. А посреди стола сверкала глубизной непочатая бутылка под конвоем двух тоненьких рюмок. Мересьев был усажен в глубокое бархатное кресло. Из зеленой бархатной обивки Вылезло столько мочало, что ее не в силах были скрыть вышитые шерстью дорожки, аккуратно приколотые к сиденью и спинке. Но оно было таким уютным, так ловко и ласково обнимало оно человека со всех сторон, что Алексей тотчас же развалился в нем, блаженно вытянув затекшие горящие ноги. Анюта села возле него на маленькую скамеечку. И, глядя снизу вверх, как девочка снова начала расспрашивать его о гвоздеве. Потом вдруг спохватилась, ругнула себя, захлопотала, потащила Алексея к столу. «Может быть, выпить, а?» «Гриша говорил, что танкисты, ну, конечно, и летчики». Она придвинула к нему рюмку. Водка... Голубовато сверкало в ярких солнечных лучах, пересекавших комнату. Запах спирта напоминал далекий лесной аэродром, командирскую столовку, веселый гул, сопровождавший выдачу за обедом нормы горючего. Заметив, что вторая рюмка пуста, он спросил. — А вы? — Я не пью, — сказала Анюта просто. — А если за него? — За Гришу. Девушка улыбнулась, молча налила себе рюмку, держа ее за тонкую талию, задумчиво чокнулась с Алексеем. За его удачу, решительно сказала она, лихо опрокинула рюмку в рот, но тотчас же поперхнулась, закашлялась, покраснела и еле отдышалась. Мересьев почувствовал, как с непривычки Водка ударила ему в голову, разлилась по телу теплом и покоем. Он налил еще. Анюта решительно затрясла головой. «Нет, нет, я не пью, вы же видели!» «А за мою удачу!» — сказал Алексей. «Анюта, если бы вы знали, как мне нужна удача!» Как-то очень серьезно посмотрев на него, девушка подняла рюмку, ласково кивнула ему головой, Тихо пожала ему руку у локтя и снова выпила. Задохнувшись, она еле откашлялась. — Что я делаю? После круглосуточного дежурства. Это только за вас, Алеша. Вы же... Мне Гриша много о вас писал. Я очень, очень хочу вам удачи. И у вас удача будет обязательно, слышите? Обязательно. Она рассмеялась. Звонким рассыпчатым смехом. Что же вы не кушаете? Кушайте хлеб, не стесняйтесь, у меня еще есть. Это вчерашний, а сегодняшний я еще не получала. Улыбаясь, она придвинула ему фаянсовую дощечку с тоненькими лепестками хлеба, нарезанного как сыр. Да кушайте, кушайте, чудак, а то охмелите, что с вами будет? Алексей отодвинул от себя дощечку. С лепестками хлеба глянул Анюти прямо в зеленоватые ее глаза и на ее маленький, пухлый, с яркими губами рот. А что бы вы сделали, если бы я вас сейчас поцеловал? спросил он глухим голосом. Она испуганно глянула на него. Сразу, должно быть, отрезвев, даже не гневно нет, а изучающе. И разочарован, как человек смотрит на осколок битого стекла, который минуту назад издали сверкал и мнился ему драгоценным камнем. Вероятно, выгнала бы вас и написала бы Грише, что он плохо разбирается в людях. Холодно сказала она, вновь настойчиво подвигая ему хлеб. «Закусите, вы пьяны», — Мересьев просиял. «Вот это правильно. Вот за это спасибо вам, умница. От всей Красной Армии. Спасибо. Я напишу Грише, что он хорошо. Он здорово разбирается в людях».